Оправдание восьмое. Что они подумают? «Я начала заниматься боксом. И я не имею в виду занятия боксом в фитнес-клубе. Поймите меня правильно, нет ничего плохого в том, чтобы боксировать в спортзале. Я просто хочу четко провести грань между выполнением движений в стиле бокса во время кардиотренировок и посещением реального боксерского зала, грязного, вонючего». С громко орущей металлика из колонок, как полагается. Меня тренируют люди, чья работа состоит в том, чтобы научить настоящих бойцов держать удар. Тренажерный зал, который я выбрала, не очень привлекателен, даже если напрячь воображение. Тренировки изнурительны, и я часто чувствую, что вот-вот откинусь или меня стошнит завтраком прямо на ринге. Я точно не вписываюсь. Представьте себе... «Грязную комнату, полную минотавров, а в ней меня, с моими 157 сантиметрами роста и драматичными наращенными ресницами. И я, 35-летняя мать четверых детей, изо всех сил стараюсь уклониться от ударов тренера, который пытается сбить меня с ног. Я не особенно хороша в этом деле, хотя, по правде говоря, никогда не видела боксерского матча и не уверена, что знаю, как правильно». Так почему же я это делаю? Почему продолжаю появляться на тренировках среди людей, которые продвинулись в боксе гораздо дальше меня? Почему я торчу в комнате, в которую не вписываюсь и продолжаю развиваться в том, в чем я не особенно хороша, пока другие смотрят, судят и делают выводы? Потому что это делает меня счастливой. Мне нравится наносить удары. Тренироваться с джей-зи и переворачивать кепку назад, как настоящий сорванец. Я люблю бокс, и мне нравится заставлять себя пробовать новое. Вот в чем загвоздка. Мне все равно, что об этом думают другие. Но, может быть, вы услышите это и подумаете. Ой, да ладно. Вам просто удобно в вашем боксерском зале. Я не знаю, как это должно помочь мне найти в себе мужество начать заниматься свадебной фотографией. Ну, а как насчет этого? В мире есть два типа людей. Люди без предубеждений, которые не будут думать о вас плохо, независимо от того, что вы делаете и вашего результата. И судьи, по факту, придурки. У них полно проблем, и мы будем молиться за них, но придурки будут судить вас, несмотря ни на что. Они в любом случае будут это делать. Просто смиритесь». С таким же успехом вы можете жить своей жизнью. Будьте верны тому, кто вы есть, и своим ценностям, и отпустите то, как это будет воспринято. По понедельникам мои дети занимаются каратэ. В другие дни – бейсболом и фортепиано, а затем снова каратэ. У нас бывают прослушивания на школьные мюзиклы. Или мы можем устроить ужин, чтобы поддержать родительский комитет. Случаются детские праздники, приемы у дантиста или парикмахера. Когда у тебя четверо детей, есть уйма вещей, за которыми нужно следить, и я не всегда запоминаю их, как бы ни старалась. Вчера мне позвонили из школы и сказали, что Форд остался последним из всех поступающих, кто еще не сдал документы. А я даже понятия не имела, о каких бумагах они говорят. И это возвращает меня к карате. «Тренировка занимает 2 часа, не считая времени на дорогу, и мои дети пытаются получить следующий по цвету пояс. Эти два часа приходятся на вторую половину буднего дня, когда я технически должна работать. Но я хочу, чтобы мои дети могли развиваться, и чтобы мое расписание не препятствовало этому, а такое случается часто. Поэтому я ухожу с работы пораньше, если могу, и веду мальчиков на тренировки». Затем сажусь на голубой ковер среди бутылок с водой и шлепанцев, открываю ноутбук и начинаю работать. Отвечаю на электронные письма, редактирую книги или продумываю хронологию очередного ивента. И неизбежно начинаю ловить на себе взгляды других родителей. Возможно, я слишком много о себе думаю. Возможно, они смотрят на меня лишь потому, что им нравится мой ноутбук, или они думают, что мои волосы сегодня выглядят особенно хорошо. Но скорее всего, их взгляды связаны с тем, что я работаю. Они посвящаю себя наблюдению за тем, как мои дети осваивают карате. Неуверенная часть меня, та, что раньше сильно беспокоилась о мнении других матерей, хочет убрать компьютер. Но я понимаю, что это моя привилегия. Так много работающих мам хотели бы улучшить свои профессиональные навыки, даже если это навыки работы в Excel пока их дети рассекают воздух карате ударами. Как здорово, что я могу получать этот опыт. Поэтому я не убираю ноутбук. Я напоминаю себе, что это часть сделки, а мои мальчики всегда будут знать, как выглядит тяжелая работа и самоотверженность. Я напоминаю себе, что когда они станут взрослыми, им не придет в голову, что женщина не может основать, построить успешную компанию и управлять ей, потому что это всегда было частью их реальности. Дай бог, я единственная мама, которую когда-либо будут знать мои дети, и я честно не знаю другого способа заставить все это работать без включения иногда режима многозадачности. Поэтому я отказываюсь учить детей тому, что они должны следовать мечтам и одновременно стыдиться их. Мне нужно моделировать поведение сыновей сейчас, Я могу не беспокоиться о мнении других матерей. А вы можете не беспокоиться о том, что другие родители или ваши родственники или родительский комитет думают о вас. Все, что вы можете сделать, как работающая мама, это стараться изо всех сил. И как недавний выпускник колледжа вы можете только стараться изо всех сил. И будучи разведенной женщиной за 50, вы должны отчаянно стараться. Все, что вы можете делать на любом этапе и в любое время года — это стараться изо всех сил. А мнение остальных о том, как вы это делаете или что вы делаете, — это не ваше дело. Вы знаете это. Я знаю, что это так. Так почему же ваши мечты все еще прячутся в сердце, а не обретают форму в руках? Это не страх неудачи удерживает вас, а страх того, Что другие люди подумают о вашей неудаче? М.Д.Л. Мнение других людей. Вы с ними согласны? Если это так, вы отдаете им всю свою силу. Мнение других мам в школе? Мнение громил в боксерском зале? Мнение незнакомых людей в интернете, родителей или поклонников? Когда я начинаю придавать чужому мнению вес, мои приоритеты выходят из равновесия. Если ожидания других людей диктуют вам, что делать, вы заблудились. Ваша надежда, ваши мечты, ваше самоощущение — все это теряется. Вы хотите добиться реальных успехов для себя и своих целей в этом году. Перестаньте беспокоиться о том, что они думают о вас. Перестаньте давать власть чужому мнению. Здесь неизбежно возникает вопрос об ответственности и о том, правда ли можно поддерживать свою целостность без отражателя. Во-первых, только вы решаете, что для вас правильно, а что нет. Вы понимаете, где правда. Где-то в глубине души вы знаете, как лучшая версия о вас проживет этот день и эту жизнь. Возможно, вы не всегда приходите туда, куда хотите, но вы знаете, к чему стремитесь. Не стоит недооценивать это. Во-вторых, если вы действительно счастливы, в вашей жизни появятся доверенные лица, настоящие друзья. Их мудрость будет вашим советом, и вы сможете обращаться к ним, когда это будет необходимо. Но и тут люди спотыкаются, Есть большая разница между желанием услышать чье-то мнение и жаждой одобрения. Последнее, как правило, притворяется первым. Мы стремимся узнать чужое мнение, когда чувствуем себя неуверенно, и часто, если можем найти того, кто согласится с нами, оправдываем идею как хорошую или плохую. Вчера я совершила эту ошибку в общении с мужем. Он мой лучший друг и советчик, но мне все равно пришлось отделить его мнение от своего. У меня есть идея для новой книги, и это фантастическая книга. Я не писала билетристику с тех пор, как закончила серию книг для женщин, но, как это часто бывает, когда ты писатель, начала мечтать о своей следующей книге. Это происходит отчасти из-за глубокого погружения в творчество, а отчасти потому, что писать книги очень трудно. Фантазия о том, что однажды вы закончите книгу и будете работать над следующей, это наживка, которой вы болтаете перед своим носом, чтобы помочь себе пережить трудные писательские дни. Так что эта новая книга была моей наживкой, и я рассказала о ней Дейву и при этом заявила, что открыто для его мнения. Дейв посчитал, что сюжет очень похож на уже написанную историю и немного запутан. Он выразил свое мнение самым приятным образом. Это была безобидная мысль во время нашего маленького мозгового штурма. И проблема была не в том, что он высказал мнение, а в том, что я сразу же начала корректировать свои мысли о книге. Я подумала, что, вероятно, муж прав, моя идея изначально неправильная, и я должна отказаться от нее. Но правда в том, что это не имеет значения. Не важно, прав ли Дэйв, не важно, правы ли эксперты, не важно, что думают или во что верят другие. Идея, мечта, цель – мои собственные. В эту секунду, когда я начинаю искать мнение других людей, чтобы получить одобрение, я теряю азарт и сбавляю обороты. На ранней стадии идеи или цели вы наиболее уязвимы и легко поддаетесь влиянию чужого мнения. Вас легче всего отговорить от идеи, которую вы могли бы полюбить, или вы можете изменить ее под гнетом чужого мнения, а потом жалеть об этом. Это похоже на то, когда вы просите знакомого прочитать или оценить первый черновик вашей рукописи, закончив только половину книги. Если я прошу кого-то прочитать незаконченную вещь, это значит, что мне нужно одобрение. Я борюсь с собой и считаю себя ужасным писателем, поэтому хочу, чтобы тот, чьим мнением я дорожу, сказал мне продолжать. Но никто другой не может поверить в вас настолько, чтобы вы закончили первый черновик. Никто не сумеет одобрить вас достаточно, чтобы вы продолжили следовать за мечтой. Даже самый лучший тренер на планете не заставит вас закончить гонку. Вам придется найти одобрение в себе. Вы спросите, что плохого в том, чтобы показать свою рукопись близкому человеку? Если в конце концов вы все равно закончите ее сами, как чужое мнение помешает вам вначале? Дело вот в чем. Хотя другие люди не могут помочь вам закончить дело, они могут, даже не специально, отговорить вас от попыток. Я хотела бы просто щелкнуть пальцами и сделать так, чтобы вы больше не чувствовали себя в ловушке чужих мнений и ожиданий. Но это не так просто. От привычки искать одобрение трудно избавиться, но не заблуждайтесь. Это всего лишь привычка и выбор. Мы можем решить не допускать этого в своей жизни, но мы все подвержены негативным мнениям, и нужно научиться выбираться из-под них. Это начинается с понимания того, с каким именно мнением имеешь дело. Есть два вида отрицательных мнений – реальные и мнимые. Реальное отрицательное мнение означает, что вы точно знаете, оно есть. Кто-то говорит вам о том, что ему не нравится в вас прямо в лицо. Родственники, друзья или случайные незнакомцы в интернете – такого рода мнения люди высказывают двумя способами. Первый – продуманно и с любовью. Так поступает человек, который заботится о вас. Он обеспокоен выбором, который вы делаете – Но даже когда его сердце искренне, есть много нюансов. Это действительно из-за вас. Или беспокойство основано на его восприятии того, что вы делаете неправильно. Помните наш разговор о восприятии другими людьми постыдного. Пожалуйста, изучите мою схему МДЛ, чтобы знать, как действовать. Другой способ, которым люди могут выражать негативное мнение о вас, высказать его так, чтобы задеть. Это когда человек приходит не с намерением предложить конструктивную обратную связь, помочь вам стать лучше или показать истинную заботу. Цель такого высказывания — подразнить вас и унизить в лучшем случае, а в худшем — причинить боль и разорвать на куски. В любом случае, у вас нет на это времени. «Поведению такого человека нет места в вашей жизни». Позвольте мне повторить еще раз. «Этому поведению нет места в вашей жизни». Все равно, от кого оно исходит. От сестры, мамы или бойфренда. Никто не заслуживает словесных и умственных оскорблений. И каждый раз, когда вы позволяете им случиться, вы даете обидчику разрешение обращаться с вами подобным образом. Вы не должны мириться с этим только потому, что всегда это делали. Итак, мы имеем два вида отрицательных мнений, которые высказывают прямо. Первый — создан из любви. Так что будьте взрослый и рассмотрите его, но не принимайте за евангельскую истину, если он не кажется вам правильным. Второй — заведомо разрушителен, поэтому вы должны отвергнуть его. «Отвергнуть его»! Не позволяйте себе обдумывать это мнение, обсуждать его, поглощать или разрешать ему раздуть огонь самобичевания. Любое мнение, не выраженное с любовью, не должно приниматься во внимание. Точка. Второй вид отрицательного мнения – мнимое. Это плод вашего воображения, негатив, который вы сами придумали. Элеонора Рузвельт как-то сказала, что никто не может заставить нас чувствовать себя плохо без нашего согласия. Я собираюсь добавить к этому еще пару слов. Будьте очень осторожны, не позволяйте своему разуму надумывать лишнее и расстраивать вас. Что я имею в виду? Возможно, вы уверены, что свекровь не одобряет вас. Или... Почти уверены, что язвительный комментарий кузины на Фейсбук был направлен в вашу сторону. Или вы точно знаете, что бывшие одноклассницы, с которыми вас теперь связывают только социальные сети, будут смеяться, если увидят, что вы затеяли нечто новое. Во всех этих случаях ни одно из негативных мнений не подтверждено. И поэтому вы на самом деле просто саботируете себя. Никто ничего не сказал». Никто ничего не сделал. Может быть, ваша свекровь действительно не одобряет вас. А может, она просто скучает по сыну и боится не вписаться в вашу семейную жизнь. Может быть, кузина направила замечание в вашу сторону. Но мы обе знаем, что она полный отстой. Она выкручивала вам соски, когда вы были подростками. И ее мнение вы собираетесь слушать? Ирония в том, что большую часть времени никто не думает о вас. По правде никому нет дела до вашей цели, а если и есть, они не осуждают вас и не смеются над вами тайком, и если вы им не нравитесь, это не имеет значения. Это не имеет значения. И если вы без реальных доказательств считаете, что кто-то думает о вас плохо, дело не в них, дело в вас. Вы позволяете их мнению управлять вашей жизнью, хотя даже не знаете, существует ли это мнение на самом деле. Всё в вашей голове. Вы просто перекладываете вину на других людей, чтобы не брать на себя ответственность. Не важно, что другие думают о вас. Важно лишь то, что вы думаете о себе. Как бы трудно это ни было принять, чужое мнение имеет силу только в том случае, если вы ему позволяете. Но если вы активно принимаете меры и живете, не зацикливаясь на том, что думают другие люди, вы на пути к свободе.